В Йелбака, 1928 год. Катастрофа разразилась однажды в понедельник. Пароход в Америку отплывал из Гёте-Борга в пятницу, и почти все пожитки были уже упакованы. Андерс послал Агнес в лавку купить кое-какие вещи, которые, как он считал, понадобятся им over there, И на этот раз в виде исключения доверил ей деньги. Выйдя с полной корзины покупок, она завернула за угол и начала подниматься по склону. Не доходя до дома, она услышала крики и прибавила шагу. Уже неподалеку от своего жилища она увидела дым, и он становился все гуще. Агдэн скинула корзину и бегом бросилась к дому. Перед ней предстало зрелище пожара. Большие языки пламени вырывались из окон, а перед зданием, как одурявшие куры, метались люди. Мужчины и некоторые женщины бегали с ведрами, остальные, схватившись за голову в панике, голосили. Огонь перекинулся на несколько соседних построек и, казалось, охватила уже большую часть квартала, распространяясь с немыслимой быстротой. Агнес смотрела с открытым ртом и выпученными от ужаса глазами. Она ведь очутилась перед этой сценой совершенно неподготовленная. Густая прядь темно серого дыма начала обволакивать здание сверху, внизу у земли воздух стал сероватым и мутным, словно вокруг легла легкая дымка. Она все еще стояла в оцепенении, пока к ней не подбежала соседка и не дернула за руку. "Агнес, пойдем отсюда, незачем тебе на это глядеть". Женщина пыталась ее увести, но Агнес не двинулась с места. У нее слезились глаза от долгого стояния в дыму, которым окутался ее пылающий дом. Казалось, он пылает жарче всех остальных. "Андерс, мальчики", промолвила она беззвучно. И соседка в отчаянии потянула ее за кофту, чтобы увести подальше от огня. Мы еще ничего не знаем, сказала женщина, которую, как смутно помнилась Агнес звали не то Брит, не то Бритта. Велено всем собраться на площади, может быть, они уже там. Но Агнес расслышала в ее словах неуверенность. Женщина не хуже ее знала, что их там не будет. Она тихо повернулась, спину обдала жаром И безвольно последовала за бритей или бритой вниз по склону на площадь, откуда несся вой женщин. Но при появлении Агнес все умолкли. По толпе уже пронесся слух, что если они плакали по сгоревшим домам и имуществу, то Агнес придется оплакивать мужа и двух сыночков. У всех матерей привидеи ее щемило сердце. Что бы они ни говорили и как бы ни относились к ней раньше, сейчас она стала для них просто матерью потерявшей сыновей. Глядя на нее, они крепче прижимали к себе своих детей. Агнес не поднимала глаз от земли. Она не плакала.